Глава двадцать пятая. Олег набрал другой код. На экране моментально высветилась таблица. Новые пальцы запархаляли с легкостью бабочки, но дрожь пробежала по спине Юлии, когда в памяти мелькнули свежие картинки, как эти пальцы скрипача скручивали шеи проклятым десантникам. Олег очень быстро набрал еще несколько символов, причем переходил с латиницы на кириллицу по крайней мере трижды. Появилось новое окошко. Олег отстучал шестизначный код. По экрану пошли полосы. Медленно высветилось странное помещение, смесь средневекового замка и химической лаборатории. Ей показалось, что Олегу не нравится её присутствие. Неслышно вышло. Огромный дворец казался таинственным и сказочным. Олег не помнил, сколько он просидел за компом. Он всегда мог часами зачарованно следить, как курсор, подчиняясь его пальцам без всякой магии, находит через интернет далёкие страны и народы. Одним щелчком взламывается в библиотеке в Австралии, а через пару секунд в Бразилии. И уже расстояние между этими континентами словно не существует. Сейчас же надо было собрать и обработать гору информации. Выловить её не просто даже для специалиста, так как интернет это ко всему ещё и большая свалка, куда сваливается и всякий мусор дилетантами, считающими себя гениями, или же просто людьми, желающими заявить о себе. Он уловил далекий всплеск воды и по нему определил, что Юлия вылезает из бассейна, что ей не то, что надоело их тянет рить, но вожжаждалось говорить, приставать с вопросами, влезать в его дела, участвовать. Поводом современная женщина стремится подставить и свое плечо, облегчая бремя мужчины. Она вошла грациозная, покрытая золотистым загаром. За ней оставались мокрые следы, босые ступни шлепали по прохладному мрамору. Как лапки смешного гусёнка, без каблуков она показалась ему совсем маленькой, милой и почти ребёнком. Прозрачные капельки воды, как мелкие жемчужинки, блестели по её нежной чистой коже. Всё работаешь? спросила она с сочувствием. Нет, всё-таки тяжела жизнь шпиона. Рядом море, солнце, настоящие чайки вместо осточертевших московских ворон, горластых и наглых А ты за компом, как будто не покинул чахлую квартиру в Жулебине. Тяжело, согласился он. Ох, тяжело. Есть хочешь? Здесь всего хватит на месяц. Но можно заказать и сейчас, если чего не хватает. И что же, доставят? Да. Мы же на острове. Ну и что? На катере, можно на вертолёте, из любого ресторана Греции. Она села на край стола. Её тугое бедро, покрытое загаром, оказалось на ширине ладони от клавиатуры. На стол с мокрых волос упала капля воды. Олег, ты меня гнусно обижаешь. Знаешь же, что заказывать я не решусь. Так что сразу готовить? Прости. Там есть ещё пара комнат с одеждой. За то, что ты уже отыскала. Начни примерять. Это тебя займёт на пару суток. Чуть дальше комнатка с этой, как её, с той ерундой, что вешается. Да не на веревке, а на шее, ушах, даже в носу. Ага, бижутерия. Те камешки настоящие, можешь не проверять. У нее сердце заколотилось. Она сказала тоном оскорбленного достоинства: "Олег, я не совсем та дурочка, что слепо идет за мужчиной, если он богатый и толстый. Но ну, умный и смелый, какая разница. Я сама уже перестаю себя уважать за... ну Ты же знаешь". Он посмотрел наконец в ее глаза, заглянул в глубину. Она смотрела открыто, позволяя ему читать себя как раскрытую книгу. Олег смутился, отвёл взгляд, а голос от неловкости пошёл как автомобиль по неровной дороге. Тогда я должен не уважать себя ещё больше. Меня считают, если не жена ненавистником, то по крайней мере человеком, который ради женщины пальцем не шелохнёт. Я всегда старался жить только умом, не подозревая, что ум всего лишь тонкая плёнка на кипящем молоке инстинктов. И что могучие инстинкты придумали себе ум для прислуги. Но если начну рассказывать о своих делах и проблемах? Хм. Я вообще-то боюсь, для твоих хрупких плечиков ноша покажется тяжеловатой. Я современная женщина, отрезала она с достоинством. И давно сама зарабатываю себе на жизнь. Испытание и для извилины, сказал он серьёзно. Валяй, разрешила она весело, насторожилась. Почему упомянул только одно из вилену? Какую именно имел в виду? Но о переспрашивать не стала, только сказала ещё твёрже: "Я готова. Не пожалеешь". "Нет", сказала она твёрдо. Он указал на мягкое кресло. "Может быть, переберёшься туда? Здесь ковра нет". "Какого ковра? Мягкого? Как станешь засыпать, не брякнешься на этот дубовый паркет прошлого века. Кстати, дуб относится к твёрдым породам. Она заколебалась, но взглянула в эти зелёные глаза, что видят её насквозь, вспыхнул до корней волос. Сказала с весёлой твёрдостью: "Поехали". "Ну хорошо", сказал он таким академическим голосом, что ей сразу захотелось зевнуть во всю ширину Эгейского моря. "Возьмём самое простое и заметное. Свалка на острове Статин. Уда ежедневно сбрасывают 40 миллионов фунтов мусора. Стала самой высокой горой на всём за океанском юге. Самолётом запрещено летать в той части страны, ибо в темноте натыкаются и гибнут. Ведь на вершину свалки фонарь не повесишь. На каждого человека развитых стран мусора ежедневно приходится в 4 раза больше, чем он весит. Во время сильных дождей промышленные города просто тонут в собственном дерьме. Перерабатывать всё это никто не успевает. А для выживаемости рода человеческого учти, нашу организацию не интересуют такие мелочи, как нации, народы или государства. Нужна стабильность круговорота веществ. Отсюда напрашиваются выводы или требования, как хочешь. Жить надо по экономическим средствам, верно? То есть по справедливости в рамках наших экологических возможностей. Но требование человечества к природе превосходит её возможности. Это уже очевидно. Она с трудом подавила новый зевок. Как же трудно даются шпионские премудрости. Только начала слушать и уже глаза сводят в кучку. Я об этом уже где-то читала или слышала краем уха. И тут же переключила канал на телешоу. Кивнул он. Я знаю, так все делают. Может быть и сейчас сделаешь так. Я не обижусь. Нет, нет, продолжай, сказала она с неловкостью. Просто я думала, ну что-то более романтичное. Все-таки яхты, стрельба из двух пистолетов, страшные подземелья, роскошная постель в национале. А зеленые? Это дурацкие акции по спасению пингвинов. Лапушка. Ладно, идем дальше. Земля, имея конечные размеры, конечные ресурсы и конечную способность по регенерации, представляет собой крохотный космический корабль с массой в 300 тысяч раз меньше массы Солнца. Что лишь маковое зернышко рядом с небоскребом какой-нибудь крупной звезды. Сегодня корабль перегружен хозяйственной деятельностью человека и перегрузка все возрастает. Через считанные десятилетия возможна гибель экипажа. Нет, это не с потолка, это очень точные расчёты. Тя организация единодушно согласна, что необходимо сократить численность населения Земли. Как согласны и под семера. Так в шутку называют около сотни лучших специалистов, что серьёзно занимаются этой проблемой и понимают её опасность. Правда, здесь начинается расхождение среди семерых, но ладно, потом. Семера это глава организации. Самое, что не наесть главное. Он видел, каких титанических усилий стоит держать эти красивые серые глаза открытыми. Она даже сумела заставить себя шевельнуть бровями. "Я читала", сказала она осторожно, "что природные ресурсы могут прокормить почти 50 миллиардов человек". Он печально улыбнулся. "Прокормить? Расчёты некорректны. Не учитывают, что человек будет не только прокармливаться, но и фикалить. Как сам-то к его техника?" А она гадит в тысячи раз больше. Земля уже вступила в период катастрофы. Увы, этот период продлится очень недолго и кончится полным исчезновением человека. Поэтому сейчас, как никогда, важна совместная деятельность семи тайных, она проговорила с усилием. Но как я поняла, с намёком на усохи, какой милый у тебя друг, именно с этой его деятельностью меры их как раз и начиналась. Но что-то произошло, всё рухнуло, и вот теперь снова он кивнул. Снова. Идея была хороша и правильна, но через чур преждевременна. Как строительство коммунизма в России, который, кстати сказать, начинали не раз строить ещё в Средние века. всякие там коммуны, города солнца. Но сейчас мы должны сотрудничать не потому, что так лучше. Это было видно и раньше, а потому что необходимо. Иначе погибнут все. Вместе с каким-то жалким человечеством и семеро величайших умов нашей организации. От его слов веяло космическим холодом. Но когда этот рыжий человек улыбнулся, она с облегчением поняла, что это он так шутит. Мировая система, сказал он голосом школьного учителя, с нынешними характеристиками абсолютно неуправляема и потому обречена. Господствующая на планете и не подвергаемая сомнениям стратегия неуклонного повышения экономического роста в условиях уже перегруженной Земли и её биосферы. как я завернул. Является антигуманный, антинаучный и самоубийственный для человечества. Экономический рост должен быть прекращён и трансформирован в исторически короткое время в гармоничное развитие человечества. Непонятно? Ладно, не прикидывайся. С общими словами все всегда согласны, но их никто не понимает и им не следуют. Ну что, уже сворачивает скулу от животы. Но это, как говорят в рекламах, ещё не всё. Нужен процесс накопления энергии и совершенствования технологий при нулевом экономическом росте. У неё вырвалось. Нулевом? Но это же это ужасно. Он кивнул. Просто грустно. С детством всегда расставаться трудно. В детстве родители всё дают даром, а теперь приходится сталкиваться с суровой реальностью. А в взрослой жизни-то не только сесть и покакать в любом месте, но и убирать за собой. В этом случае даже красивое утверждение, что развитие человечества пределов не имеет, не очень радует, верно? Увы, во главе любой страны стоят так называемые политики. Обычно это самые наглые и бесцеремонные часть людей, что способны вытерпеть любой плевок в лицо, но всё же пробраться по трупам соратников к вершинам власти. Они не в состоянии ни рассчитать время наступления экологической катастрофы, ни отыскать способы спасения. Эти мерзавцы всегда забочены только стремлением удержаться у власти. Согласна? Она уже засыпала, раскачивалась. Вот-вот рухнет. Но когда он коснулся политики, сон вздумала, как от лопастей бешено работающего вентилятора. Ещё как, вырвалось у неё. Найди на планете человека, который был бы не согласен, мы заработаем миллионы, показывая его в цирке. Он сурово улыбнулся. Вот-вот. Политики сейчас, как во времена древнего Рима или древнего Египта, выражают интересы отдельных групп населения, наций, классов стран, используя когда интриги, когда войны, шпионаж или массовую пропаганду. Высшие иерархии церкви ведут себя как шаманы в первобытных племенах, а вожди крупнейших цивилизованных стран руководят ими так, как руководили их предшественники в каменном веке. Те самые, которые были искренне уверены, что земля плоская и стоит на спине большой-большой черепахи. Скорость НТР нарастает, как и скорость разрушения биосферы Земли. Овы, мы сами проморгали, слишком привыкли к неспешному прогрессу. Теперь надо в самом срочном порядке создать новую наукули, концепцию, как ни назови, причём создать вроде бы строгую академическую науку, но гораздо более скоростную, чем самые скоростные из наук. На подобии атомной энергетики, космонавтики, компьютеризации, интернетизации, Она почувствовала, что снова с трудом борется из злотой. Нежню челюсть перекашивала, глаза сводило к переносице. Она титанически боролась с искушением раскрыть свой хорошенький ротик и зевнуть во всю пасть, да ещё со сладким волчьим завыванием, когда по всему телу прокатывается блаженная махнатая волна. И в чём же прервала его, чтобы спугнуть себя хотя бы звуками своего голоса? Ваши расхождения. Он запнулся на миг. Она видела по его глазам, что столкнулась с наезженной колеи мыслей, даже заговорила осторожнее, подбирая слова. Земля и её биосфера предоставляют человечеству общий дом со стабильным климатом, питанием, одеждой и всем всем, что нам необходимо для проживания. Такой дом является, по-видимому, единственным во вселенной. Каждая страна имеет отдельную квартиру. Однако жильцы имеют не только разный уровень культур, характеров, но и денег. Самым денежным квартирам хотелось бы господствовать над остальными. ныне общий дом стал перегружаться хозяйственной деятельностью и перенаселяться. Биота уже не справляется с очищением. Между тем, в общем доме, назовём его кооперативным, нет даже устава, устава, который регламентировал бы не только права жильцов, но и обязанности. Как ты знаешь, интеграторы прилагают усилия, чтобы слить все народы в единое Этот путь шреват сам по себе, но вдобавок выбран не самый лучший путь. Не слияние, а поглощение всех народов и культур одной ИС. Даже не одной ИС, а, по моему мнению, а в этом я не одинок, наихудший и наиболее примитивный. Я же предлагаю оставить всё как есть? спросила она саркастически. Даже не думала, что ты такой ретроград, а вроде бы даже вертолёт водишь. Так ты ещё не спишь? удивился он. Я помню, ухитрялся спать на лекциях с открытыми глазами. Я считаю, что на планете должны цвести все цветы. Ага, сказала она удовлетворенно. Все цветы, значит, вы все националисты. Олег засмеялся. Что уж исключено, так это национальные интересы семерых. Правда, правда. Ну какие, скажи, могут быть национальные интересы у Ладно, не буду называть по именам, скажу только, что среди тайных есть был скиф, гун, а среди помощников, среди посвящённых в тайну, гекс, остгот, даже один гандван. Не знаешь, что это? Назвали условно, потому что он с тех времён, когда там был материк. Да и вообще, любой человек годкам к сотне уже перестаёт чувствовать себя принадлежащим к какому-то племени. Его забота расширяется и на соседние. Так что у меня, как члена организации с тысячелетней историей, нет неприязнь к образованию за океаном. А говорим сейчас о нём, так как это именно оно грозит залить всю планету одним цветом и захватить все квартиры себе. Для меня это просто территория, куда совсем недавно набежала народу и где взрывоподобно возникла новая культура в археологическом смысле, ибо вообще-то культурой это назвать трудно. И вот я мог бы не обращать на неё внимания, как мужчина не должен обращать внимания на гнойный прыщ где-нибудь на ладышке. Созреет, прорвётся, зарастёт без следа. Но этот гнойник начал распространяться по всему телу. Почему гнойный прыщ? возразила она, защищаясь. Это культура в любом случае. Там это есть всякое. Культура это прежде всего система запретов, сказал он мягко. Только запретом и человек вычленился из зверюки. Та свободна а человеку, того нельзя другого, третьего. Твоя собака не понимала, почему ты в такую жару ходила в платье. А ты же слышала, как тот лобист, что в самолёте добивается в Конгрессе снятия и этого запрета. И это опасно для движения вверх, к сверкающей вершине. Но касалось бы это одной страны или одного народа, я бы первый встал на защиту их неприкосновенности. Как сказал один философ, Пусть цветут все цветы. Но этот цветок стремится распространиться по всему свету и вытеснить остальные. Был бы он самым лучшим? Да нет, и тогда нельзя. Нет такой культуры, которая была бы лучше всех остальных вместе взятых. А за океанская на это претендует, поэтому её надо остановить. Он сказал просто, буднично. Она даже не поняла, почему по спине словно пробежала холодная ящерица, а в комнате пахнуло холодом звёздных бездн. Для человека страшноватой организации, которая видела рождение и закат тысяч культур, ничего не стоит исчезновение ещё одной, тем более такой, которую их организация не одобряет. "И что вы хотите?" спросила она. "Или чего добивается хотя бы та часть вашего шпионажства, к которому принадлежишь ты?" "Как я поняла, у вас разногласия?" "Одним из первых параграфов", ответил он с подозрительной готовностью. Могла бы стать рента, которую следовало бы взимать с отдельной страны квартиры за пользование биосферой. Рента будет тем больше, чем больше антропогенная нагрузка данной квартиры страны на биосферу. Рентное число это равенство всех стран, равенство их ответственности перед человечеством. Рентные деньги, поступающие от стран за пользование биосферой, в первую очередь должны выделяться на сохранение массивов девственной природы мира и направляться в страны, которые содержат такие массивы. "Ага", сказала она злорадно. "Это разве эти страны будут платить Бразилии и да Индии за то, чтобы те лежали на солнышке кверху пузом, а лес не трогали? И вообще, остальной мир будет кормить их только за то, что им повезло родиться на свет в местах, где много леса, а не в Японии, где кроме голых гор ничего нет?" Он развёл руками. "А кто сказал, что собираемся кормить всех манной небесной? Да, всеобщей справедливости пока нет. Более того, многим это покажется крайне несправедливым, нарушающим права человека. А разве не так? Когда на весах судьбы права человека и права человечества, то мы уж извини выберем человечество. Я понимаю красивые фразы типа «до «да свершится правосудие», даже если погибнет мир. Но мы прагматики. Мир и человечество надо сохранить, даже если где-то невинный ребенок из-за этого уронит новую чугунную слезу. К сожалению, планета Земля с ее конечными размерами и ресурсами, конечной способностью регенерировать, имеет предел и для народа населения. Увы, можно содержать не больше семи миллиардов населения. Учти это в идеале, а сейчас что-то не больше трех. Из-за глобальной экологической катастрофы нам можно выйти только реконструировав мировую систему, переведя из стихийного развития, как сейчас, в управляемое, программное. Человечество встало перед немыслимой и неведомой раньше задачей создать за исторически короткое время принципиально новую, управляемую, жизнеспособную мировую систему. Она спросила невольно: "Как вы это намерены сделать за короткий срок? Это в самом деле немыслимо?" Олег подумал, кивнул: "Да, трудно, но если надо, годиков 100-200 это займёт, пожалуй". Она отшатнулась: "Но ты же сказал за короткий срок!" За исторически короткий, поправил Олег. Она умолкла, раздавленная, сразу ощутив пропасть между собой, для которой дожить до получки немыслим ни мадленный срок, и этими людьми, чья организация живёт историческими эпохами, а не живут её задачами. Он обхватил её обеими руками, прижал к груди. Она затихла, сразу отдавшись редкому чувству, когда попадаешь в объятия действительно надёжного мужчины, когда не надо выставлять шипы феминистки. Засыпаешь? Спи, не стесняйся. Беда в том, что мировая теория и практика пока не наработали опыта, как это сделать. Мировая система должна в количественном виде описывать биосферу, мировую систему, ресурсы каждой страны. Надо, чтобы взаимными обязательствами стран обеспечивалось равновесие человечества с биосферой. Не буду утомлять тебя скучными деталями, но если хочешь, вот в этой директории весь мир. страны, население, загрязнение, потребление жироты и нефти, прочее, прочее. Словом, численность населения должна быть стабилизирована и приведена в соответствие с возможностями планеты. Как это? Он помолчал, поинтересовался. Тебе в самом деле это хочется знать? Подумай, некоторые вещи надо предоставить специалистам. Даже правительству не желают знать про тайные операции своих спецслужб. Говори, напросилась. ответил он чужим голосом Понравится это большинству населения или нет, но из нынешних 8 миллиардов человек придётся половину изъять. Она ахнула. Я ожидала нечто чудовищное, но такое, до такой степени? Уже сейчас каждый четвёртый, сказал он мрачно. Дебил. На его содержание уходит четверть твоей зарплаты. Для идиотов строятся все новые лечебницы, стационары, все больше квалифицированных врачей и медсестер уходят в сферу их обслуживания, все больше медикаментов. Словом, контроль над рождаемостью будет поставлен очень жестко в каждом родильном доме. Если ребенок рождается с дефектами, он объявляется мертворожденным, а женщина, если хочет иметь ребенка, пусть рожает снова и снова, пока не родит здорового. И это все-таки легче, чем потом всю жизнь ухаживать за уродом. Но это только четверть, сказала она враждебно. А как остальные? Будете отстреливать? Какие-то народы объявите неполноценными? Ты знаешь ответ, сказал он морщясь. Ладно, ты зевала. В самом деле пора спать. Чёрта с два, отрезала она. После такого заснёшь. Ты так и не сказал, что с остальными. Придётся почистить общество и от сравнительно здоровых групп населения, сказал он невозмутимо. но с различными отклонениями в поведении. Секс меньшинству, к примеру. Но почему? Если бы природа сотворила нас однополами, ответил он с насмешкой. Как улитка, к примеру. Я бы слово не сказал. Но мы двуполы. От двуполости и любовь и радость, остальное болезнь больных поднож. Ещё кого? всяких там убить, рецидивистов, насильников. Сразу смертная казнь? не поверила она. Простите, а кто будет решать, кто достоин жить, а кто нет? Он развёл руками. Извечный российский вопрос. Как только хотят затормозить решение, а потом его вовсе утопить в дерьме, сразу же начинается: а кто будет решать, а где провести грань, чтобы не упала ни одна слезинка невинного ребёнка? Да нет таких решений. Вон Сербию бомбили, много ли считались со слезинками невинных ребёнков? Всегда есть процент допустимых потерь. Согласен, если убийц к стенке, а не убийцам пряник То что с подростками, укравшими кошелёк. Стрелять или не стрелять? Одно могу сказать точно. Подростка, который после школы вместо изъятия кошельков ходит на балетные курсы, ни одна власть стрелять не будет. Она смотрела недоверчиво. Милькнула мысль, что это он так изощрённо мстит за её расспросы. Достало, вот и ответил. Как если бы на вопрос, как здоровье, взять кому-то и подробно рассказывать о всех проблемах со здоровьем. Елена: Как дела? Долго и скрупулёзно. Как идут дела? Вот и врезал. Надо сказать, здорово врезал. У неё на полгода отпала страсть о чём-то спрашивать вообще. Она наморщила носик. Не люблю балерунов. Мужчина должен быть чуточку зверем. Притивно, когда от мужчины пахнет духами. Надо, чтоб крепким конским потом, согласился он. Так это ж я. Он распахнул объятия, она с готовностью бросилась на эту могучую грудь. прильнула, скользнула под толстые руки, сразу чувствоу себя как в гнёздышке, где защищённо, уютно и никто не укусит. Стены калыхнулись, поплыли. Это он нёс её на руках. Она чувствовала сильные, уверенные шаги, прижималась к горячему телу. В голове была счастливая мысль, что никогда не будет такой дурой, чтобы ещё раз провоцировать его на умные разговоры о своей профессии или судьбах мира.